и посмотрел на свою команду. «Приличная сумма!» — сказал Бамбуро с воодушевлением. «Мы точно сможем построить красивое здание театра и осесть на одном месте. Каждый мужчина, даже актер, должен однажды совершить настоящий подвиг», — заметил Шараш. «Это будет хорошая драка», — решил Хорт. «А нам дадут нашу долю!» — хором воскликнули племянники Майхеля. Песик Альби тявкнул. «Значит, договорились».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 торопливо сказал Трикс. «Как мы жалели, что тебя не было с нами! Нам так тебя не хватало!» «Жалели?» «Не хватало», — строго спросила фея. Трикс и Ин энергично закивали. «Все вы, мужчины, одинаковы», — пробормотала фея, но уже смягчившимся голосом. «Ладно, рассказывай, пока вас оба нет».